В большое здание, бывшее в прежние времена плавательным бассейном, нам не надо. Епархия Никодима была в другом здании. И как раз от него нам навстречу поспешал невысокий и щуплый монашек. Увидев меня, он широко заулыбался и радостно замахал руками, приветствуя. Я улыбнулся в ответ. — Привет, Ахметка! Как жив, как здоров! — Брат Ахмет! — Чернявый и горбоносый, подобно большинству своих соплеменников, был местной достопримечательностью. Сразу после катастрофы большинство веселых людей с гор с легкостью вспомнили давние традиции предков и начали жизнь обреков. Причем большинству из них не пришлось прилагать к этому никаких усилий. Сплоченные и до этого группы горцев просто в открытую стали делать то же, что. Прежде делали скрытно. Грабить. Нашему сообществу повезло. Мало у нас было этнических организованных преступных групп, как называли такие объединения, писатели минувших времен. А немногочисленные владельцы магазинов и придорожных кафе, стоявших у большой дороги и так, жили с соседями в мире. А вот посадским довелось хлебнуть с этими бандами лиха. Как рассказывал мне отец Андрей, главный пастырь Софринской бригады, менты, тогда они еще монахами не стали, денные ночью намотались по всей территории, пытаясь защитить переселенцев и местных. — Представь себе, Илюшка, — говорил он мне, — мы за месяц столько патронов расстреляли, сколько в Чечне за год не тратили. 47 человек убитых и 170 раненых, и это без ополченцев и мирняка. А годовалый Ахмед был захвачен во время одной из стычек. Вся его семья, включая мать и сестер, стреляла по софринцам до последнего. Разъяренные бойцы уже собрались прислать окопавшимся на втором этаже большого кирпичного особняка Шмелей. Когда молодой отец Андрей Носивший в ту пору лейтенантские погоны и бывший командиром штурмовой группы услышал негромкий детский плач. Представляешь, заглянул я за угол, а он там сидит, голожопый, в одной рыбашонке, на ним пули визжат, мат до неба стоит, а он сидит и тихонько так поскуливает. Ну и не выдержал я, заорал ребятам, чтобы прикрыли, и к нему. А эти, как ждали, и всех столов как дали, но, спасибо, Богородице, не попали. Ну, а там я уж из дома выскочил и в грязь вместе с Ахметкой закопался. Тут уже и наши жахнули. По словам все того же отца Андрея, Ахметом мальчонку назвали сами бойцы. Были предложения переименовать его на русский лад, но он настоял на сохранении национального имени. И вот уже двадцать семь лет живет в посаде русский боевой монах, брат Ахмед, правая рука местного тренера и наставника отца Никодима. А поскольку мы с последним весьма дружны, то для Ахмеда я старший брат. И, сойдясь поближе, мы с чувством похлопали друг друга по плечам и даже приобнялись. «Илья, а ты хоть бы предупредил, что приедешь!» С непритворным возмущением сказал он. — Извини, в спешке ехали, не успели. — А что такое? Проблемы какие-нибудь? Ахмед даже остановился. — Ты скажи, поможем, сам знаешь. Импульсивность характера соответствовала происхождению, но акцента у него не было вовсе. — Все хорошо, друг, не переживай. По следу нехорошего человека идем, да потеряли его. Вы. Потеряли, изумился он. Не верю. Хитрый, словно лиса, попался, водой ушел. Мы подошли ко входу и Инок распахнул дверь. Вы, ребята, проходите, отец не ходим ждет, а я пока до трапезной дойду. Насчет обеда распоряжусь. Отказываться мы не стали, дабы не обидеть хорошего человека. Но и привычка экономить свои припасы в каждом следопытии. В кожу и в кости въелась. Про все кладки не скажу, но у первых восьми, еще заставших пешие иконные рейды, точно. Предложив ребятам обождать на лавках, в предбаннике, я разулся и толкнул массивную дверь в тренировочный зал. Никодим был здесь. — О, траки, поприветствуем гостя! — зычным голосом скомандовал он, заметив меня в дверях. «Здрав, будь и благослови тебя, Господь!» — хор молодых сильных голосов. «И вам не хворать, божьи воины!» Я знал, что такое обращение им очень нравится. Алексей, над партером поработайте!» — бросил Никодим своему помощнику и, раскинув руки в стороны, пошел ко мне. «Надо сказать, что зрелище было впечатляющее!» Размахом плеч наставник, если и уступал Мишке, то не намного. А вот росту был среднего, на пару сантиметров пониже меня. Но силы в нем... Мы, когда первый раз подрались, ну, в шутку, конечно, долго под впечатлением были. Инокии и следопыты тогда об заклад бились, кто выиграл. С их стороны грешно, а с нашей глупо. К тому же проиграли все. И те, кто на Никодима ставил, и те, кто на меня, поскольку ничья случилась. Я, признаться, будучи весьма самоуверенным, молодым человеком, сам не ожидал тогда подобного результата. Ведь до встречи с Никодимом у меня большой шкаф всегда громко падал. Но первая же плюха от этого квадрата, ну как я про себя называл противника, снесла мой далеко не вялый блок. И только винчуновская привычка работать корпусом позволила мне слить удар и устоять на ногах. Впрочем, и моя стремительная контратака оказалась для оппонента полной неожиданностью. Получив раз пять по всяким неприятным местам, монах с трудом разорвал дистанцию, и, постояв пару минут друг напротив друга, мы рассмеялись и, поклонившись, пошли обниматься. С тех пор десять лет прошло, а дружба наша только крепнет. Вдоволь обнимавшись, мы прошли в коморку наставника. — Все бегаешь, Илюшка? — спросил Никодим, доставая из шкафчика стаканы и вазочки с медом и вареньем. — А что делать? Служба такая. Мой друг относился к тем немногим за пределами нашего государства, кто знал, как задачей так и возможности нашего братства, и потому более подробные объяснения ему не требовались. — А чего к нам прискакали? Щелкнув клавишей до исторической редкости электрического чайника, монах присел на стул. — Пришли угнали. Посвящать даже его во все подробности нашего дела я не имел права. — Издалека пришли гости дорогие, аж с янтарных берегов. «Да ну!» — Никодим недоверчиво изогнул бровь. «Все не успокоятся и роды. Чего на этот раз хотели?» «Странного. Ты отца Андрея когда увидишь?» «У меня для него от Виталия Андреевича весточка». Никодим переменился в лице и смущенно затеребил бороду. «Что не так, Никодимушка?» «Отче вчера приставился...» Грусть в голосе монаха была непоказной. Я опешил. Отцу Андрея и шестидесяти не было. — Болел он, — после долгой паузы произнес инок. В феврале месяце слег, почитая сразу перед днем русского воинства. Да и сгорел три месяца. В нем едва половина от прежнего осталось. Вы людей на улице должны были видеть. Прощаться народ с раннего утра идет. Хорошего человека Господь к себе прибрал. Я достал маленькую фляжку и, пробормотав помянем, сделал большой глоток. Настолько обожгла глотку, вывив глаза из слез, но стало легче. Я протянул фляжку Никодиму. Обычно он спиртного не употребляет, но сейчас приложился. Помолчав с минут, он сделал еще один глоток. И тряхнул коротко стриженной головой. — Вот так вот, брат, батя твой два года назад, отче сейчас. Уходят, старики, уходят. Как хоть, Андреич, ничего? — Нормально с ним, здоров и силен пока. Вот полковник Поликанов из Псковских зимой умер в сердце. — Эх, судьба судьбинушка. «На себе вытащили нас, кровь проливая. Прощаться пойдешь?» «Конечно. Он мне не чужой был. Я отведу позже. Что за послание он перешел на деловитый тон?» «А кто вместо наставника теперь? Отец Владимир?» «Пока он, а там видно будет». «Этот поймет. Тоже из прежних. Послание такое». Трехголовые начали игру. В деле и те, с кем дедушки бились. Юг готов проснуться и прислал карфагенские яблоки раздора. Соленые уши что-то затевает, не во благо всем. — Вы, черно, ничего не скажешь, — хмыкнул Никодим. — Это что? Вначале вообще в стихах было. — Мне подсказку не дашь? — Нет. Но своими словами расскажу, что со своего шестка вижу. Давай, а я уж мужикам нашим пошепчу.